Думаю, понять это поможет один маленький факт. Когда Ганнибал стоял у ворот Рима и своими маленькими злобными глазками глядел на городские стены, разведка доложила ему удивительное: в Риме только что заключена очередная сделка по продаже земли. Но гнебала поразило не то, что римляне продолжали жить обычной экономической жизнью, и даже не то, что продан был участок, на котором в данный момент находилось его войско, а то, что куплен он был за ту же цену, что и до войны. Цена на участок, захваченный врагом, стоящим у городских стен, не упала ни на аш. Римляне совершенно не собирались сдаваться. Боевые действия шли по всей Италии и в Испании. В Италии и Римляне воевали с переметнувшимися к Ганнибалу бывшими союзниками, тревожили партизанскими вылазками Ганнибала, а в Испании шла война с братьями Ганнибала, Гасдрубалом и Магоном. Цель войны не дать братьям повторить альпийский подвиг Ганнибала и соединиться с ним. Война с переменным успехом тянулась семнадцать лет. Части Ганнибала постепенно таяли. Он носился по Италии в надежде на какую-то мифическую и решающую битву, после которой римляне наконец сдадутся, хотя внутренне для себя. Наверное, уже понял, что что такой битвы не будет. Считается, что Ганнибалом было уничтожено около четырехсот римских городов, а людей побито. Однажды в Карфагенский сенат вошел посланник Ганнибала с огромной глиняной амфорой. Он перевернул амфору, и из нее пугался посыпались золотые кольца они сверкали звенели и прыгали по полу и не было конца этому золотому потоку эти кольца Ганнибал снял с римлян погибших в Каннской битве поскольку золотые кольца носили только римские офицеры Можно было представить масштабы Каннской трагедии для римлян. В исторической литературе ходит цифра в триста тысяч человек. Столько римских мужчин было перебито в боях только с одним Ганнибалом. Великий полководец. Но судьба войны решилась не в Италии. К бегающему там уже полтора десятилетия Ганнибалу римляне постепенно привыкли. Судьба второй пунической решилась в Испании. Римский консул Публий Корнелий Сципион старший постепенно отвоевал у Карфагенов Все перенеи. Уладив испанские дела, Цепион высадился в Африке и двинулся к Карфагену, а отечество в опасности. Карфагенский сенат срочно вызвал Ганнибала из Италии. Представляю, как ему не испытавшему ни одного поражения в Италии, обидно было покидать Апеннинский полуостров. Наверное, не менее чем Наполеону, на всём пути непрерывно грамившему русские армии, разбившему русских под Бородино и взявшему Москву, было обидно покидать Россию. Ганнибал плакал. Его братья к тому времени уже погибли в боях. Он остался последним живым сыном Гамилькара Барки, и вместо того, чтобы пировать с братьями на Римском Капитолии, плыл теперь в Африку спасать родной город. Приезд Гения обрадовал карфагенян. К тому времени они уже успели поваляться в ногах Сципиона и подписать с ним мирный договор. Но теперь, развеселившись и оттаяв душой в надежде на то, что Ганнибал вскоре покончит со Сципионом, пуницы отважно напали на римское транспортное судно, везущее продовольствие. Ваис Кам Сципиона я уже упоминал об этой истории, характеризуя характер пуницев. Сципион сначала даже не поверил в такое коварство. Он предположил, что римское судно разграбила гневливая и неуправляемая карфагенская толпа, такое в Карфагене случалось не обузданы в гневе, и послал в Карфаген посольство с целью выяснить, должен ли он считать нападение на римлян после заключения мирного договора разрывом этого договора, или это досадная случайность. Ох уж эти юмористы римляне! Вот же, блин, столкнулись две нации, правовая и непутевая. По римской привычке послы сразу взяли быка за рога, начали с резкого наезда, напомнили Карфагенинам, что совсем недавно они катались у ног с цепиона, упрашивая пощадить их город». Славящий со своей добротой с цепи он согласился. И что в ответ? «Беспредел! Нападение на мирное римское судно! В каких теперь выражениях вы, гниды, будете умолять о мире?»